Глава 15 Улица добрых детей. Около восьми часов вечера того же дня, это было воскресенье, большая группа мужчин и женщин окружала уличного певца, который изумлял всех своей искусной игрой на двух инструментах одновременно — цимбалах и барабане. Толпа почти герметически закрывала вход в улицу Валуа. В момент, когда все были увлечены зрелищем, трое военных спустились по лестнице за роялем и сделали несколько шагов по направлению к лицейскому пассажу, который, как известно, вел на улицу Волуа. Увидев толпу, заграживающую дорогу, военные остановились и, видимо, стали совещаться. Результатом совещания было решение идти другой дорогой. Один из военных в форме мушкетера повернул первым, направился ко двору фонтанов, прошел его, завернул за угол улицы добрых детей и, продолжая шагать быстрее, чем можно было ожидать при его телосложении, подошел к номеру 22 этой улицы. Он вошел в подъезд, и дверь при его приближении открылась как по мановению волшебного жезла. Спутники последовали за ним. Тяжелая дверь снова захлопнулась. Вслед за тем от толпы любопытных отделился молодой человек в одежде кирпичного цвета, в таком же плаще и с большой широкополой шляпой на голове. Он быстрым шагом направился к лицейскому пассажу, громко напевая «Повешенных 24, 24, 24». Ему удалось подойти как раз вовремя, чтобы видеть, куда вошло «Трое путников». Он оглянулся и при свете трех фонарей, которые освещали, или, вернее, должны были освещать всю длинную улицу, увидел одного из тех типичных чернолицых угольщиков, которые так хороши на рисунках греза. Угольщик отдыхал подле большого камня у отеля «Рожгюйона», положив на камень свой мешок. Молодой человек, казалось, колебался, подойти ли к угольщику или нет, но последний запел ту же песню, что и он, и тем как бы позвал его к себе. «Видали ли вы их, капитан?» — спросил человек в плаще. «Как вижу вас, полковник, и мушкетёра, и двух других. Но я их не узнал. Впрочем, я думаю, что мушкетёр, прикрывавший лицо носовым платком, и есть регент». «Конечно, регент. А другие — Раван и семян «Ах, мой ученик», — сказал капитан. «Приятно будет встретиться с ним, он славный малый. Постарайтесь, капитан, чтобы он вас не узнал». «Меня узнать!» Нужно быть дьяволом, чтобы узнать меня в этом костюме. Уж лучше вы сами, шевалье, не забывайте о своем предостережении. Ваш барский вид не очень-то гармонирует с вашей одеждой. Впрочем, дело не в этом. Он теперь в мышеловке. Мне нужно постараться его оттуда не выпускать. А людей наших вы предупредили? Наши люди, капитан. Я знаю о них не больше, чем они обо мне. И я покинул толпу, напевая песню, которая должна служить сигналом. Слыхали ли они меня и поняли ли, я не знаю». «Будьте покойны, полковник. Эти люди прекрасно слышат песню, спетую в полголоса, и понимают все, что надо, с полуслова». Действительно, едва только человек в плаще отделился от толпы, как среди этих людей, которые, казалось, собрались здесь совершенно случайно, началось странное движение. Хотя песня еще не была кончена, и кружка для сбора денег не пущена по рукам, слушатели заволновались. Большинство мужчин по одному или по двое отделялись от толпы и уходили, оживленно жестикулируя. Одни направились к верхней части улицы Валуа, другие — ко двору фонтанов, третьи — к полироялю, и все вместе окружили улицу добрых детей, на которой, казалось, они должны были снова встретиться. Вследствие этого маневра, цель которого не трудно угадать, вокруг певца остались лишь женщины и дети. Последним оставил певца один пожилой господин, который, увидев, что сбор денег скоро начнется, удалился, презрительно улыбаясь по адресу новомодных песен и мурлыча сквозь зубы старинный напев, который казался ему гораздо мелодичнее всех новых. Люди, около которых он только что стоял, казалось, делали ему какие-то знаки. Но не будучи членом ни тайного общества, ни масонских лож, он продолжал свой путь, повторяя свой любимый припев — «Лэсэ-муа-алэ, лэсэ-муа-алэ, лэсэ-муа-алэ-жуайе су-ля-кудрэтт». Дойдя до заставы двух сержантов, он повернул за угол и исчез на улице петуха. Почти тотчас же мужчина в плаще, тот, который первым отделился от толпы, появился вновь у подъезда полирояля, громко распевая «24-24», подойдя к певцу, он сказал ему... «Друг мой, жене моей не здоровится, и музыка твоя мешает ей спать. Если у тебя нет особой причины здесь оставаться, ступай на площадь Поля-Рояль. Вот, возьми немного денег за беспокойство». «Спасибо, сударь», — ответил тот, осмотрев незнакомца. «Я уйду сейчас же. Нет ли у вас каких-нибудь поручений на улице Муфетар?» «Нет». «Я охотно бы исполнил их». Музыкант удалился, а за ним рассеялись и остатки публики. Часы Поля-Рояля пробили 9. Человек в плаще вытащил часы, бриллиантовая отделка которых мало гармонировала с его скромным костюмом. Было 9 часов 12 минут. Он поставил их по башенным, направился ко двору фонтанов и углубился в улицу добрых детей. Подле номера 24 он нашёл угольщика. «Где певец?» — спросил тот. «Ушёл». «Хорошо». «А почтовая карета?» — спросил в свою очередь молодой человек. «На углу соседней улицы». «Вы позаботились о том, чтобы обвернуть тряпками колёса и копыта лошадей?» «Да». «Хорошо». «Остаётся, значит, ждать», — сказал человек в плаще. «Подождём». Оба замолчали. Прошёл час. Изредка запоздалые пешеходы торопливо проходили по улице. Наконец она опустела совершенно. В окнах один за другим потухали огни, и вскоре темнота, с которой боролись только два фонаря, один у часовни Сен-Клер, другой на углу, захватила власть, которой стремилась уже давно. Прошёл ещё час. Слышно было, как по улице Валуа прошёл патруль. Затем смотритель пассажа пришёл закрыть ворота. «Ладно», — прошептал человек в плаще. «Теперь никто нам не помешает». «Никто», — ответил угольщик. «Если только он выйдет до рассвета». Если бы он был один, можно было бы опасаться, что он засидится позже, но вряд ли госпожа Собран задержит всех троих. «Мм, она может уступить свою комнату одному, а остальных двух оставить под столом». «Чёрт! «Вы правы, капитан, я об этом не подумал. Но, во всяком случае, у вас ведь всё готово». «Всё. Ваши люди думают, что дело идёт о пари?» «По крайней мере, делают вид, что верят этому. Большего от них и не требуется». «Вы помните, как нужно будет приняться за дело, капитан? Вы и ваши люди пьяны. Вы меня толкаете, я падаю между регентом и тем, кто пойдёт с ним рядом. Разделяю их. Вы хватаете его, затыкаете ему рот, и на ваш свисток является карета, в то время как рованные семьяна мы держим под дулом наших пистолетов». — Но что сделать, — тихо спросил угольщик, — если он назовёт себя? — Если он себя назовёт, — проговорил человек в плаще, и затем добавил ещё тише, чем угольщик. — При заговорах нет места полумерам. Если он себя назовёт, вы его убьёте. «Проклятие — Проклятие! — воскликнул тот. — Постараемся, чтобы он не назвал себя. Молодой человек ничего не ответил, и снова наступила тишина. Прошло четверть часа, ничто не шевелилось. Вдруг лампа осветила три средних окна дома. «Ага, вот и перемена!» — воскликнули оба в полголоса. Из пассажа донеслись шаги человека, который, видимо, направлялся к улице. У угольщика вырвалось отборное ругательство. Человек между тем приближался. Темнота ли его пугала, или он чувствовал что-то подозрительное в воздухе, но видно было, что он чем-то взволнован. Действительно, уже поравнявшись с часовней Сен-Клер, он запел, прибегая к старой хитрости трусов, желающих показать, что они ничего не боятся. «Лэсэмвуа Але Лэсэмвуа!» Вдруг он остановился и прервал пение. В углублении подъезда, при свете, лившемся из окон, он увидел две фигуры, которые кого-то поджидали. В тот же момент к окну подошла тень. Угольщик, видя, что один звук может всё испортить, рванулся к прохожему, но человек в плаще удержал его. «Капитан», — сказал он, — «не трогайте этого человека». Потом, приблизившись к прохожему, он сказал ему шёпотом, «Уходите, друг мой, возможно, быстрее, и не оглядывайтесь». Тот не заставил повторять приглашение. Он удалился так быстро, как только позволяли ему дрожащие ноги, и вскоре скрылся за углом дома Детулуз. «Как раз вовремя», — прошептал угольщик. «Дверь открывается». Заговорщики спрятались в тень. Действительно открылась дверь, и один из провожатых регентов вышел на балкон. «Ну, Семиан, какова погодка?» — спросил изнутри комнаты голос, в котором легко было узнать голос регента. «Кажется, снег идет», — ответил тот. «Как? Снег? Впрочем, может быть и дождь. Ничего нельзя разобрать», — отозвался тот. «Вот так штука», — сказал раван «Ты не можешь отличить дождя от снега?» И он вышел на балкон. «А может быть, нет ни того, ни другого», — сказал Симеан. «Он мертвецки пьян», — заметил регент. «Я мертвецки пьян», — обиделся Симеан. «Выходите-ка сюда, выходите». Хотя приглашение было довольно странное, но регент вышел на балкон. По походке его легко было догадаться, что и он выпил немало. «Мертвецкий пьян!» — снова начал Семян, протягивая регенту руку. «Дотроньтесь до неё Держу пари в стол у Идоров, что хотя вы и регент, вы не сделаете того, что сделаю я». «Слышите, ваша светлость?» — донесся из комнаты женский голос. «Это вызов». «Принимаю его. Держу пари на стол у Идоров». «Бьюсь об заклад на половину этой суммы со всяким, кто пожелает принять этот вызов», — вставил раван «Держи пари с маркизой», — сказал Симьян. «Я не хочу ни с кем вступать в компанию». «Я так же», — сказал регент. «Маркиза», — крикнул раван — «пятьдесят луидоров против поцелуя». «Спросите Филиппа, разрешает ли он такое пари». «Разрешаю, разрешаю. Вам, маркиза, предлагают спор с золотом, и вы можете только выиграть. Ты готов, Симьян?» «Готов». «Вы следуете за мной?» «Всюду. Что ты собираешься делать?» «Смотрите». «Куда ты?» «Я возвращаюсь в полирояль». «Каким путём?» «По крышам». Семян подошёл к решётке, отделяющей окна гостиной от окон спальни, и стал карабкаться по ней, как обезьяна, которую привлекает монетка на другом конце верёвки. «Ваша светлость!» — воскликнул госпожа Дессабран, выбегая на балкон и хватая регента за руку. «Надеюсь, вы не последуете за ним?» я не последую за ним сказал Регент освобождаясь от этой руки вы не знаете еще моего принципа я делаю все что пытаются совершить другие пусть он попробует взобраться на луну и черт меня побери если я не постучусь туда в дверь одновременно с ним ты согласен со мной раван да принц ответил раван заливаясь смехом поцелуй же ее ты выиграл И регент последовал за Симеаном, который, благодаря своей ловкости, лёгкости и большому росту, был уже на террасе. «Надеюсь, что вы, раван останетесь здесь?» — спросила маркиза. «Только для того, чтобы успеть получить свой выигрыш», — ответил тот, целуя её розовую щёчку. «Теперь прощайте, герцогиня, ведь я паш принца и должен всюду следовать за ним». И Рован бросился вслед за своими компаньонами по той же рискованной дороге. Угольщик и человек в плаще испустили крик изумления, который был повторен всей улицей, словно у каждой двери стояло по человеку. «Что это такое?» — спросил Семян, забравшийся уже на крышу. «У тебя двоится в глазах!» — сказал регент, ухватившись рукою за край террасы. «Это патруль, и если нас арестуют, обещаю тебе, что выручать тебя не стану». При этих словах стоящие на улице умолкли, надеясь, что герцог и его друзья не станут продолжать шутки, спустятся вниз и пойдут по обыкновенной дороге. «Видишь, и я тут», — сказал герцог, выпрямляясь на террасе. «Довольность тебя, Семиан?» «Нет, мансеньор, нет», — ответил Семиан, и, наклонившись к уху Раванна, сказал, «Это не патруль, нигде не видно штыка». «Что там такое?» — спросил герцог. «Ничего», — ответил Семиан, делая знак Раванну. «Я продолжаю путь и прошу вас следовать за мною». И, протянув герцогу руку, он продолжал путь, увлекая его за собою, в то время как Раван подталкивал его сзади. Нельзя было больше сомневаться насчет намерения беглецов. Угольщик разразился проклятием, а молодой человек в плаще криком бешенства. Симеан уже обхватил трубу. «О-о», сказал Риген, садясь верхом на грибни крыши и, всматриваясь в улицу, где при свете из окон маркизы ожесточенно жестикулировали человек восемь-десять. «Что это такое? Маленький заговор? Они, кажется, собираются взобраться сюда. Безумцы, мне страшно хочется спросить у них, чем могу быть им полезен». «Бросьте шутки, мансеньор», — сказал раван «Поспешим опередить их». «К улице Сен-Оноре», — кричал человек в плаще. «Вперед!» «Они, значит, стерегли нас, семян сказал Ригент. «Перейдемте скорее на ту сторону, под защиту». «Не знаю, почему бы мне не сбросить его как фигурку в тире», — сказал человек в плаще, вынимая из-за пояса пистолет и направляя его на герцога. «Тысяча громов», — сказал угольщик, хватая его за руку. «Вы нас погубите!» «Что же делать?» «Ждать, чтобы они упали сами и свернули себе шею. Если проведение справедливо, оно готовит нам этот маленький сюрприз». «У меня есть план, Рокфинет!» «Пожалуйста, полковник, не называйте имен». «Вы правы, простите». «Не за что. Но в чем же состоит ваш план?» «Ко мне!» — крикнул человек в плаще, бросаясь к проходу. «Сломим двери и схватим их на той стороне, когда они соскочат». Те из сообщников, которые не успели пройти на улицу сент ун последовали за ним. «Нельзя терять ни минуты, мансеньор!» — воскликнул Семиан. «Садитесь и скользите вниз. Это неблагородно, но надежно». «Мне кажется, они уже в пассаже», — сказал регент. «Как ты думаешь, Раван?» «Я не думаю, герцог. Я двигаюсь вперёд!» Все трое проворно спустились с крыши и очутились на террасе. «Сюда! Сюда!» — раздался женский голос, когда Симеан собирался уже спуститься дальше. «Это вы, маркиза?» — спросил регент. «Прыгайте сюда!» Все трое прыгнули с террасы в комнату. «Удобно ли вам остаться здесь?» — спросила Сабран. «Да!» — ответил за герцог Раван а я пойду искать канильяка и ночную охрану». «Нет», — сказал герцог. «Они успеют окружить дом и осадить вас, маркиза. Лучше доберемся до поля рояля». Они быстро спустились по лестнице и открыли дверь в сад. Слышно было, как заговорщики ломали железную ограду. «Старайтесь, ломайте, друзья мои», — сказал регент с беспечностью школьника, направляясь бегом вглубь сада. «Решетка солидная, и работы вам будет немало». «Скорее, мансиньор», — крикнул семян который благодаря своему высокому росту успел уже перепрыгнуть через ограду ухватившись за ее край они бегут уже по улице Валуа! ставьте ногу на мое плечо так хорошо вторую теперь спускайтесь ко мне на руки вы спасены шпагу шпагу раван идем против них сказал регент во имя неба мансеньор сказал семян увлекая герцога следуйте за мною я не прочь бравировать но то что вы хотите делать безумие живее раван живее И схватив герцога под руку, молодые люди увлекли его в рояль по одному из всегда открытых проходов. Преследователи были от них уже в расстоянии 20 шагов. Вся банда натолкнулась на железную ограду, которую беглецы успели закрыть за собой. «Господа», — сказал регент, посылая им приветствие рукой. По дороге он потерял шляпу. «Я желал бы ради вашего же спасения, чтобы все это было только шуткой, потому что вы нападаете на более сильного». «Завтра вы будете иметь дело с лейтенантом полиции, а пока — спокойной ночи!» И тройной взрыв хохота привел в бешенство двух заговорщиков, стоявших подле решетки впереди запыхавшихся преследователей. «Этот человек заключил договор с сатаной!» — воскликнул Дармонталь. «Мы проиграли наши пари, друзья мои!» — сказал Рокфинет, обращаясь к людям, ожидавшим распоряжения. «Но мы не распускаем вас окончательно, дело только откладывается!» Что касается обещанной суммы, то вы уже получили часть вперёд. Остальное получите завтра в том месте, где было условлено. Спокойной ночи. Завтра я явлюсь на свидание». Люди разошлись, заговорщики остались одни. «Ну что же, полковник», — сказал Рокфинет, смотря на шевалье. «Мне страшно хочется сказать вам кое-что». «Что именно?» «Уведите меня куда-нибудь подальше. Я раздроблю себе голову пистолетом, чтобы эта глупая голова была наказана и не узнана людьми. «Почему же? Только дурак мог так постыдно проиграть. Что я скажу завтра герцогине?» «Так это вы о ней беспокоитесь и ради нее все делаете?» «Излишняя щепетильность. Почему, черт побери, ее хромой муж сам не заботится о своих делах? Я бы очень хотел видеть сейчас эту вертушку, которая вместе со своими двумя кардиналами и тремя-четырьмя маркизами умирает теперь от страха в каком-нибудь отдаленном углу арсенала» а между тем мы остаёмся хозяевами поля битвы. Послушайте, полковник старого глупца, хорошему заговорщику необходимо прежде всего иметь не только то, чего у вас много — мужество, но и то, чего у вас вовсе нет — терпение! Чёрт возьми! Если бы мне одному поручили такое дело, уверяю вас, я успешно довёл бы его до конца. Не передадите ли его мне? Мы потом ещё поговорим об этом. Но что сказали бы вы герцогине на моём месте? Что бы я сказал? Принцесса, вероятно, регента предупредила полиция. Он не выходил из дома собран, мы видели вместо него подставных людей. Герцогиня скажет, не все еще потеряно, у нас ведь остался храбрый Дарманталь. Принц Челамаре скажет, все спасение в вас. Лаваль пожмет вам руку, попробует сказать любезность и не окончит, ибо с тех пор, как у него раздроблена челюсть, ему трудно стало говорить в особенности любезности. Кардинал до Поленьяка осенит себя крестным знамением, а Альбероне проклятие. Вы видите, что ваше самолюбие не пострадает. Вы спрячетесь в своей мансарде, откуда советую вам не выходить несколько дней, если не хотите быть повешенным. Время от времени я буду заглядывать к вам туда. Вы разделите со мной щедроты Испании, ибо я ценю приятную жизнь и веселое настроение. При первом же удобном случае мы созовем людей, которых теперь отпустили, и постараемся наверстать упущенное. «Да, конечно», — сказал Дармонталь, — «так поступили бы другие. Но я, видите ли, глуп, не умею лгать». «Кто не умеет лгать, тот не умеет работать», — ответил капитан. «Но что я вижу? Там штыки патруля. Милые учреждения, узнаю тебя всегда и всюду на четверть часа позднее, чем надо. Пора однако расстаться. Прощайте, полковник. Вот ваша дорога», — продолжал он, указывая на проход к полироялю. «А вот моя». Он указал по направлению к улице, не в Птишамп. «Идите спокойно, мелкими шагами, чтобы никто не догадался, что вам хочется побежать вовсю прыть. Руку к боку и распивайте, мать-гадишон!» И в то время как Дарманталь углублялся в пассаж, капитан направился по улице Валуа тем же шагом, что и патруль, впереди которого он находился шагов на сто, распиваясь невозмутимой беспечностью. «Тенон бьен ла кампань, ла франц не «Элли дублон деспань, сон дю от трэш Шевалье очутился на улице добрых детей, теперь опять совершенно успокоившийся, и на углу улицы Балиев нашел экипаж, который, согласно приказанию, не двинулся с места. Дверцы были открыты, лакей стоял на запятках, кучер сидел на своем месте. «К арсеналу!» — сказал Шевалье. «Нет надобности», — ответил голос, заставивший Драмонталя задрожать. Я знаю, как все произошло. Я все видел и извещу, кого следует. Ваш визит в такой час был бы опасен для нас всех. — Это вы, Аббат, — сказал Дармонталь, стараясь разглядеть его под ливреей. — Вы окажете мне большую услугу, если вместо меня сами расскажете им все. Я, право, не знаю, что им сказать. — Я скажу, что вы благородный и храбрый дворянин. Если бы во Франции нашлось десять вам подобных, все было бы скоро окончено. «Но мы здесь не для того, чтобы обмениваться комплиментами. Садитесь скорее. Куда вести вас?» «Не стоит», — сказал Дарманталь. «Я пройду пешком». «Садитесь! Так безопаснее». Дарманталь сел в карету, и Аббат, несмотря на свою ливрею, бесцеремонно сел рядом с ним. «Угол, грошенная и Клери!» — крикнул Аббат кучеру. Кучер, которому наскучило долгое ожидание, охотно повиновался и вскоре остановился в указанном месте. Шевалье выпрыгнул из кареты и направился в свою мансарду. Экипаж покатился к бульвару. Колеса его скользили бесшумно, и весь он напоминал фантастическую колесницу, несущуюся, не касаясь земли.